Глава 15. Письменное приглашение На следующий день, 9 ноября, я проснулся после глубокого 12-часового сна. Консель по обыкновению пришел узнать, хорошо ли хозяин почевал и предложить свои услуги. Его друг канадец все еще спал так безмятежно, как будто другого занятия у него и не было.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 Следующий день, 10 ноября, прошел, как и остальные. По-прежнему не показался ни один человек из команды Наутилуса. Нед и Консель провели небольшую часть дня со мною. Отсутствие капитана удивляло их. Может быть, этот странный человек заболел, а может быть, он переменил свое решение в отношении нас.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 Не пытаясь установить связь между ненавистью капитана Немо, континентом и островам, и его приглашением охотиться в лесах Креспо, я ограничился ответом. Посмотрим-ка сперва, что представляет собой остров Креспо. И тут же на карте я нашел под 32 градусам 40-й минуты северной широты и 167 градусом 50 минуты западной долготы этот островок, открытый в 1801 году капитаном Креспо и значившийся на старинных испанских картах под названием «Рока де ла Плата», что по-французски означает «серебряный утес». Итак, мы находились в 1800 милях от точки нашего отправления, и на Наутилус несколько изменил курс, повернув к юго-востоку.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 Я отдал должное завтраку. Меню состояло из рыбных кушаний, ломтиков галатурий, превосходных зоофитов, приправленных весьма пикантным соусом из морских водорослей, так называемых парфир и лауренси. Пили мы чистую воду, прибавляя в нее, по примеру капитана, несколько капель перебродившего настоя, приготовленного по-камчатски, из водорослей, известной под названием лапчатой родимении. Вначале капитан Немо завтракал молча, потом он сказал...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 Его связывает резиновый шланг, через который насосы подают ему воздух. Это настоящая цепь, которой он прикован к земле, и если бы мы были так прикованы к наутилусу, мы недалеко бы ушли. «Каким же способом можно избежать такой скованности?» — спросил я. «Пользуясь прибором Рукейроля Денейруса, -E -E изобретенного вашим соотечественником и усовершенствованного мною, вы можете без всякого ущерба для здоровья погрузиться в среду с совершенно иными физиологическими условиями».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 Но мне, чтобы выдержать на дне моря значительное давление верхних слоев воды, пришлось бы вместо маски надеть на голову, как в скафандре, медный шлем с двумя трубками, вдыхательной и выдыхательной. Превосходно, капитан Немо, но ведь запас воздуха быстро иссекает, и как только процент кислорода падает до 15, он становится непригоден для дыхания. Разумеется, но ну, я уже сказал вам, господин Ранакс, что насосы на утилуса позволяют мне нагнетать воздух в резервуар под значительным давлением, а при этих условиях можно обеспечить водолаза кислородом на 9-10 часов. Оспаривать это не приходится, отвечал я. Хотелось бы только знать, капитан, каким способом вы освещаете себе путь над неокеаном? Аппаратом Румкорфа, господин Ранакс.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 «Ну, это не причина. Существует оружие усовершенственное после Фультона англичанами Филиппом Кольтом и Бурлеем, французом Фюрси и итальянцем Ланди, снабженное особыми затворами и способное стрелять в таких условиях. Но, повторяю, не имея пороха, я воспользовался сжатым воздухом, который меня снабжает в неограниченном количестве и научился. Но нагнетенный воздух быстро расходуется».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 Напротив, сударь, каждый выстрел из такого ружья несет смерть, и как бы легко не было ранено животное, оно падает, как пораженной молнией. Почему же? Потому что эти ружья заряжены необычными пулями, а снарядом, изобретенным австралийским химиком Ленинброком. У меня имеется изрядный запас таких снарядов. Эти стеклянные капсули, заключенные в стальную оболочку с тяжелым свинцовым дном, настоящие лейденские банки в миниатюре. Они содержат в себе электрический заряд высокого напряжения. При самом легком толчке они разряжаются, и животное, каким бы могучим оно ни было, падает замертво. Прибавлю, что эти капсули не крупнее дроби номер четыре, и что обойма ружья вмещает не менее десяти зарядок. — Сдаюсь, — отвечал я, вставая из-за стола. — Мне стоит только взять ружье, словом. Куда вы, капитан, туда и я. Капитан Немо повел меня на корму наутилуса. Проходя мимо каюты Неда и Конселя, я окликнул их, и они тотчас же присоединились к нам.